Глава 3. Печенежские пляски. Толково, отметил Развай, наблюдая за действиями печенегов. Копченые шли на штурм под качественным прикрытием стрелков. Стоило кому-нибудь высунуться, и стрела шла прямо в цель. Так что и т а р а н к воротам подтащили и лестницы приставили. Длина последних тоже была подобрана грамотно, на пару п я д е й ниже края стены. Чтоб оттолкнуть, надо выглянуть, а это чревато. Лезли печенеги сразу со всех сторон, сотни две на вскидку, и еще столько же к р у т и л и к а р у с е л ь вокруг стен. Как думаешь, вывода? Возьмут городок? Охранная гричь вместе с лошадьми залегла в сугробах за пригорком, и только Духарев и Развай вползли наверх наблюдать, хотя особой осторожности сейчас не требовалось. Копченых полностью увлек процесс. В этом и состояла идея д у х а р е в а обождать, пока печенеги начнут штурм, а когда те увязнут, ударить стыла. Сложности были, например, полная открытость городка. Чить стояла на в з г о р к е метрах в ста от замершей з реки. Лед напротив городка изрядно тросился, это потому, что пороги. Хорошо отстоял городок, нужное место прикрывал. И подступить к нему скрытно было не просто. Ближайшая роща, т а где рубились лестницы и таран, отстояла почти на километр. Там сейчас лежали неприбранные трупы зарезанных печенегами пленных. д у х а р е в не стал их хоронить, вдруг копченые в е р н у т с я По той же причине базу организовали еще дальше за грядой старых курганов. Там и травка под снегом оставалась лошадям подкормиться.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 Задачи у всех тоже стояли разные. Корню ждать, пока печенеги в ы ш и б у т ворота. За этим дело не станет. Ворота так себе, и само собой никаких привратных башен. Следовательно, для защиты надо в ы с у н у т ь с я наружу. Отдельные храбрецы и высовывались, сбрасывали всякие тяжелые предметы, лили кипяток, но почти неприцельно. Встал, метнул и обратно, пока стрела не прилетела. Урона от такой обороны было чуть. Выбив в о р о т а п е ч е н е г и ломанутся внутрь, сгрудясь толпой. Тут т о л а т н а я корнева конница в эту толпу и ударит. Бойцам р а з в а я предназначалось заняться теми, кто вокруг стен, проти й ч е р е з п е ч е н е ж с к и й лагерь зачистить и галопом к стенам, а там рубить всех в капусту. А хузары будут работать дистанционно.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 но праздник жизни у них был недолг. о Со стороны реки уже не с л а с ь вспахивая снег корнева сотня. Пора и нам, сказал Духрев, поднимаясь. Грить на конь! Зычно скомандовал развай. И дружина воспряла из снега. Когда Духреву подвели коня низенького, но крепкого, густо заросшего шерстью, первые десятки его воев уже неслись во всю прыть. Вернее, во всю прыть вспахивали целину. Лошадки утопали в снегу по грудь, но упорно рвались вперед и в ы р в а л и с ь Степняки заметили руссов и вопли копченых резко поменяли эмоциональный фон: с победного на панический. Одни сразу попытались дать деру, другие, их было большинство, решились принять бой. Но решить легко, победить труднее. У ворот сотня корня п е р е м а л ы в а л а угодивших за п а д н ю копчёных. Бронная кавалерия против лёгкой конницы. Обшитые бляшками или попросту пропитанные солью т а г е л я и меховые высокие шапки с металлическими полосками разве это защита от добрых русских мечей? А вот печенежские копья д а сабельки лишь царапали бронь русов. д у х а р е в у д р а к и почти не досталось. К месту боевых действий он подскакал последним, подвёл изрядный вес, попытался достать у д е р а в ш е г о копченого, но тоже не преуспел. Обогнала стрела одного из трех сопровождавших воеводу н е б о л ь р а з в а й р а с п р е д е и л с я гвардейцев. Нет, с рукопашкой пора завязывать, дать дорогу молодым, как говорится. В общем, подъехал на поле боя Сергей Иванович к шапочному разбору, оглядел его. И возгордился. Вот что значит сорок лет боевого опыта. Везде на утоптанном р о з о в о м снегу тушки копченых, а своих вроде и нет никого. К сожалению, потери были. Как же без них в с е ч е Одиннадцать дружинников полегло. Все молодые, все неопоясанные отроки. Восемь из сотни корня, двое из личной г р и д и Духарева. До да один х у з а р и н увлёкшийся погоней и получивший стрелу в спину. п е ч е н е г о в же полегло триста двадцать семь, и ещё около сотни всё же сумели удрать. Казалось бы, отличная пропорция, учитывая полуторакратное превосходство врага, но всё равно жаль мальчишек, а каждым сердце болит. А что делать? Без настоящего боя воином не станешь. Убили, значит слаб, не годен. или удачи не хватило. Так мыслили в этом времени. д у х а р е в чувствовал неправильность подобных рассуждений, но предложить что-то взамен не мог. Одно утешение: сыновья его с юных лет лучшие. Зато низкий поклон дедушке Риориху. Тем более, что без старого варяга у с е р г е я и в а н о в и ч а д у х а р е в а и сыновей не было бы. От покойников сыновья не рождаются. Посол. А если по византийски, а по к р е с и а р и й богопочитаемого императора Василия оказался человеком приятной наружности и дружелюбного нрава, сразу рассыпался в благодарностях за спасение и даже предложил награду, от которой Сергей отказался. Лично ему денег хватает, а дружина свое взяла на убитых печенегах, вернее, не столько на них, сколько на том, что они успели н а х а п а т ь узнав, что Духорев не просто в о е н а ч а л ь н и к киевского архонта, а еще и целый спафарий, посол вообще проникся к нему братскими чувствами и пол дороги до Киева непрерывно жаловался на то, как тяжко им пришлось по пути сюда. Сначала по неспокойному морю, но это были семечки, потом вверх по Днепру до н а п р и с у и это тоже было терпимо, хотя без мелких стычек не обошлось. А вот когда резко похолодало, тогда начались настоящие испытания. Сначала р о м е и пытались переправиться на лодках, но упустили время, и по реке поплыли огромные льдины. Несколько лодок раздавило, часть людей погибла. Пришлось ждать, пока Днепр окончательно встанет. Тогда и переправились. Посла очень впечатлили огромные ледяные горы в три человеческих роста высотой. возникшие там, где были пороги, но в целом к замерзшему Днепру р о м е отнеслись положительно. Ходить по воде, как п о д т в е р д и это забавно. Забавы кончились, когда разыгралась метель. К этой погоде посольство было абсолютно не подготовлено. Спали на повозках и на щитах, укрываясь чем попало, и точно помёрзли бы, если бы не наткнулись на население, жители которого кормились на волоке. Богатым гостям здесь были рады и приняли с р а д у ш и е м любой каприз за ваши деньги. Там Ромеи и переждали не погоду. Заодно договорились о проводниках. Следующий пакет проблем возник, когда пришло время двигаться дальше. Снегу на тракте навалило столько, что по словам посла лошади утопали в нем по ш е ю в а л ы дохли один за другим, павших животных съедали. Имущество перераспределяли по другим повозкам или попросту выкидывали. Караван еле двигался. Проводники старательно искали дорогу. Сбиться с пути в этом белом море было легче легкого. Вымотались все до крайности. Часть проводников подалась назад, плюнув на шикарное вознаграждение. Однако экспедиция упорно ползла вперед, хоть по утверждению византийца. В день проходили не больше шестидесяти стадий. Стадия чуть больше десяти километров. Останавливались, когда прекращался снегопад, потому что под снегом развести костры у р м е е в не получалось. Вымотались до предела, некоторые умерли от переохлаждения. Словом, кошмар. Даже для северного человека такой переход нелегок, а уж для южного? Многие из византицев и снега то никогда не видели. Местные проводники, те, что остались, тоже еле ноги передвигали. Воины ясы, нанятые для охраны, измотались до крайности. На них ведь еще лежала задача с т о р о ж е в ы х дозоров. Дикая степь все же. Так бы они и замерзли б е с с л а в н о если бы не добрались до очередного селения, отогревались и отдыхали три дня. Больше задерживаться посол не рискнул. Компетентные люди объяснили: зима только началась, основные холода и снегопады впереди, легче не будет. Ирамеи мужественно двинулись дальше. Духарев не мог не восхититься такой отвагой и упорством. Видно, целью посольства тоже была серьезная, раз пошли на такие жертвы. Дав апокрисарию и выговориться, он начал осторожные расспросы. Сначала о политической ситуации в империи, типа как дела в центре цивилизации. Дела обстояли сложно. Начал посол с д е л семилетней давности, о которых д у х р е и сам знал, но перебивать собеседника не стал. Вдруг всплывет что-то новое. Начал бучу родственник прежнего императора Иоанна Цимисхия Вардас Клир, который при Иане Занимал должность доместика с Холва Стока, то есть был главнокомандующим всеми восточными армиями империи. Доверие нового императора Василия II Склин не пользовался, потому был отправлен командовать в далеко не самую привлекательную Фему, Месопотамию. Это примерно как если бы генерал армии назначили на генерал-майорскую должность. с к л и р обиделся. И объявил императором себя любимого. А почему нет? Мало что ли византийских императоров зашли на престол с должности доместика схол. Авторитет у Склира среди армейцев был не малый. Первый богач в империи, знаменитый полководец с прекрасными связями во всех слоях византийского общества. А вот у Василия на тот момент авторитет никакой. предоставивший другим более толковым, например, п р о к и м о м и н у Василию Локопину управлять империей, р а с п у щ е н н о й и и з н е ж е н н о й гуляка. Собственно так оно и было на тот момент. Но когда престол под Василевсом Василием II зашатался, тот срочно взялся за ум и нашел выход. Вместе с п р о к и м о м и н о м они отыскали полководца не менее авторитетного, чем с к л и р и не худшего происхождения. тоже родственника императора, только другого, н и Кифора Фоки. звали кандидата Варда Фока, и в тот момент он находился в изгнании на острове Хиос, куда его отправил император предыдущий, и о Амцымисхий. опять-таки заметишь, что характерно, войско, которое накидало дюлей в а р д и возглавлял именно с к л и р Само собой Василий II не торопился возвращать из ссылки такого опасного человека, пока нужда не заставила. Но заставила. Вернули, обласкали, пожаловали титулом магистра и возвели в должность д о м и с т и к а схол. Магистр — высший военный титул Византии. А будь е в о желает родич Никифора, разбивший склира, сам поднять мятеж? Взяли сварды страшную клятву пред алтарем быть верным Василию II. з а с и м дали варде Фоки кое-какое войско и полную свободу действий. По словам людей знающих, племянник Никифора Фоки был человеком крутейшим и в в о и н с к о м деле и в боевых схватках дядю императора превосходил однозначно. Одним боевым кличем целую фалангу приводил в замешательство. Трудно сказать, как т о насчет фаланги боевым кличем, но Склира он гонял в хвост и в гриву. Хотя войско его было числом поменьше, однако р а с п о р я д и л с я он им очень толково, разбил на отряды и принялся терзать армию Склира, где только мог. Маневр, внезапность, разнообразные воинские хитрости. Словом, Склиру пришлось т у г о Наконец, решив, что достаточно потрепал противника и уронил его боевой дух, Варда Фока решился на генеральное сражение. Случилось это в 979 году от Рождества Христова. Перед началом битвы полководцы решили устроить личный поединок. Оба были крутые р у б а к и оба уверены в победе. Верх взял Варда. Яхья антиохийский и д и а к о н дают несколько другую картину событий. А с к е л и ц ы п и ш е т что именно Склир, чувствуя, что проигрывает битву, бросился на Варду и неслабо ему накидал. Лично я склонен Ехье верить больше, чем хронисту Пселлу, по Елику е х ь был куда ближе к центру событий. Но официальная версия именно такова, так что ее и подобает излагать представителю императора. Хотя какая разница, факт на лицо. Склир разбит и сбежал. Склир и его армия бежали. а ж в а с и р и ю к царю хасрою он же султан Багдада Адул алдаула полная и окончательная победа победитель вернулся в столицу был награжден обласком и приближен к государю но время шло автократор византийский крутел пьянки гулянки как отрезала и в какой-то момент решил что слава варды конкурирует с его собственной и начал Василий II своего спасителя по н е м н о г у задвигать, причем так задвинул, что Варда взял и обиделся, решил, что при таком неуважительном отношении и данная им клятва более не действительна. Далее традиционно: пурпурные сапоги на ноги и срочный сбор войска для восстановления справедливости и воцарения нового самодержца его Варды Фоки. Напомню, что красная обувка непременный атрибут императорской власти в Византии. Эксклюзивный. Надо отметить, что и Василий II уже не был таким мягкотелым, как во времена восстания Склира, и вертикаль власти укрепил. Как никак, восемь лет прошло. Восстание в а р д ы ф о к е произошло, согласно византийским источникам, в 987 году, так что есть неувязка с датировкой. У меня на дворе 985. Причина проста. Согласно ПВЛ. Крещение Руси произошло в 988 году. Если исходить из византийских хроник, то в 988 году даже Владимир еще не был крещен. Безусловно, я куда больше верю грекам, чем нашим переписчикам. Тем более, что греческая хронология подтверждается астрономическими данными прохождения кометы. Но ради сохранения общенародной даты крещения Руси иду на исторический подлог. Прошу прощения. Но Варда реально велик, как полководец вообще лучший. То есть дела у законного монарха опять не веселые. А тут еще на подмогу бывшему своему победителю подоспел из чужих краев склир с к л и р со статками своей армии. В общем, а в т о к р а т у р у Ромеев срочно понадобились сильные союзники. Киевский князь самая подходящая кандидатура. За ценой, как говорится, непостоим. к о р о н ы Византии на к о н у